Глава 9. следующий день ознаменовался новые порции песка и усталости. Вечером в столовой кол бессильно опустился за стол и поставил перед собой тарелку с лишайником и горкой печенья, искрящегося мелкими кристалликами. Когда Селли откусил от одного печенья, раздался звук треснувшего стекла. Их же можно есть? спросил Кол Тамару, которая ела что-то похожее на фиолетовый пудинг окрасившие ее губы и язык в темно-синий цвет. Она закатила глаза. Под ними были заметны темные круги, но сама девочка держалась невозмутимо, как и всегда. В груди Кола заворочилось возмущение. «Тамара точно робот», — подумал он. «Робот без каких-либо человеческих эмоций. Хоть бы ее замкнуло», — пронеслось у него в голове. Селия, заметив, каким яростным взглядом он посмотрел на Тамару, попыталась что-то сказать, но ее рот был полон печенья. Вместо нее молчание нарушил Аарон, сидящий через несколько стульев от них. «Мы только и делаем, что разделяем песок на кучки. Час за часом. Я хочу сказать, я знаю, должна быть причина, но... — Что ж, сочувствую вам! — перебил его Джаспер. — Ученики мастера Лимуэля сражаются с элементалями. Да и мы занимаемся разными крутыми вещами с мастером Милагрос, мы учимся управлять с огненными шарами, А еще она показывала нам, как использовать металл в земле, чтобы подниматься в воздух. Я смог взлететь почти на дюйм». «Ого», — сказал Кол полным презрением голосом. «На целый дюйм?» Джаспер резко повернулся к нему, и его глаза сердито полыхнули. «Это из-за тебя мучаются Аарон и Тамара, потому что ты плохо справился с тестами. Из-за тебя ваша группа вынуждена просиживать в песочнице, пока все остальные заняты настоящим делом». Кровь прилила к лицу Колла. Это была неправда. Это не могло быть правдой. Он заметил, как Аарон помотал головой, собираясь что-то возразить. Но Джаспер не думал останавливаться. С ухмылкой он продолжил. «И на твоем месте, Хант, я бы прикусил язык, раз уж речь зашла о левитации. Умеет ты летать, может быть, тогда не тормозил бы так сильно Тамару и Аарона, хромая позади них». В тот же миг, как прозвучали эти слова, На лице Джаспера вспыхнул ужас, словно он сам не ожидал, что зайдет так далеко. Колу не впервые приходилось выслушивать нечто подобное, но каждый раз в такие моменты ему казалось, будто в лицо плеснули холодной водой. Аарон выпрямился на своем стуле и вытращил глаза. Тамара хлопнула ладонью по столу. «Заткнись, Джаспер! Мы сортируем песок не из-за колла Мы сортируем песок из-за меня! Это я виновата, понял?» «Что? Нет!» в крайнем изумлении выпалил Джаспер. Очевидно, у него и в мыслях не было расстраивать Тамару. Скорее наоборот, он хотел произвести на нее впечатление. «Ты отлично справилась на испытании. Мы все справились, кроме него. Он занял мое место. Ваш мастер просто пожалел его, и поэтому...» Аарон вскочил, так и не выпустив из руки вилку. Он был в ярости. «Ты бы все равно не получил это место!» заорал он на Джаспера. «Дело не только в балах. «Мастера выбирают тех, кого они хотят учить, и я отлично понимаю, почему мастер Руфус не захотел учить тебя!» Он сказал это достаточно громко, чтобы сидящие за соседними столами стали на них оглядываться. Бросив на Джаспера последний, полный отвращение взгляд, арен швырнул вилку на стол и, печатая шаг, направился к выходу из столовой. Джаспер повернулся к Тамаре. «Похоже, у вас в группе не один, а целых два чокнутых!» Тамара долго и задумчиво смотрела на Джаспера, после чего взяла свою чашку с пудингом и надела ему на голову. По лицу мальчика потекла густая фиолетовая жижа. Он удивленно вскрикнул. От неожиданности Кол целую секунду не знал, как реагировать, но затем принялся хохотать. К нему присоединилась Селия. Постепенно приступ смеха охватил весь их стол. Увидев, как Джаспер снимает с головы чашку, Кол захохотал еще пуще. Одна Тамара не смеялась. Судя по ее виду, она не могла поверить, что так легко растеряла присущее ей хладнокровие. Какое-то время она простояла, не шевелясь, после чего сорвалась с места и выбежала из столовой вслед за Аароном. Ее сестра Кимия, скрестив руки на груди, осуждающе наблюдала за ней из другого конца зала. Джаспер уронил чашку на стол и бросил на коло взгляд, в котором не было ничего, кроме лютой ненависти. Его волосы слиплись от пудинга. «Могло быть и хуже», — заметил Кол. «Еще хорошо, что это была не та зеленая штука». К Джасперу подошла мастер Милаграс и, протянув ему бумажные салфетки, спросила, что случилось. Мастер Лемуэль, сидящий неподалеку, поднялся с явным намерением отчитать всех скопом, а по пути к нему присоединился мастер Руфус, по лицу которого, как и всегда, невозможно было ничего прочитать. Взрослые разом заговорили, но Кол их не слушал. За все свои 12 лет он не мог вспомнить ни одного раза, чтобы кто-нибудь, за исключением отца, встал на его защиту. Никогда во время футбольных матчей ребята ставили подножки его больной ноге, никогда смеялись над ним, просиживающим все уроки физкультуры на скамейке, никогда никто его не брал в свою команду. В его голове пронеслись моменты, как Тамара опускает на голову Джаспера чашку с пудингом и, как Аарон говорит – Дело не только в балах, мастера выбирают тех, кого они хотят учить. И внутри его будто вспыхнул теплый огонек. Но затем он вспомнил о настоящей причине, почему мастер Руфус захотел учить его, и огонек тут же погас. В одиночестве, шагая по гулким пустым коридорам, Кол вернулся к их спальням. Когда он зашел в общую комнату, Тамара сидела на диване, держа в руках дымящуюся каменную чашку. Аарон говорил ей что-то приглушенным голосом. «Ребят», — начал Кол, неловко застыв в проходе, неуверенный, должен ли он входить или нет. «Спасибо за... в общем, спасибо». Тамара, фыркнув, посмотрела на него. «Ты заходишь или как?» Решив, что никому не станет легче, если он продолжит торчать посреди коридора, Кол закрыл за собой дверь и пошел к своей комнате. «Кол, останься», — попросила Тамара. Он обернулся и посмотрел на нее и Аарона, который сидел на подлокотнике дивана и нервно переводил взгляд на нее с кола и обратно. Из прически Тамары не выбилось ни одного волоска, и она держала спину идеально прямой, но ее лицо опухло, как после слез. В глазах Аарона читалась растерянность. «Это я виновата в том, что тогда случилось с песком», — заговорила Тамара. «Прости меня. Прости, что из-за меня у тебя были неприятности». Прости, что я вообще предложила нечто столь опасное. И прости, что я не сказала этого раньше. Кол пожал плечами. Я сам попросил тебя подать идею. Любую. В этом нет твоей вины. Она как-то странно посмотрела на него. Но я думала, что ты на меня злишься. Аран согласно кивнул. Мы оба думали, что ты на назол. Ты ведь практически не разговаривал с нами целых три недели. Нет, возразил Кол. «Это вы практически не разговаривали со мной целых три недели? Это вы злились на меня?» Зеленые глаза Аарона удивленно расширились. «С чего нам на тебя злиться? Это же тебя обругал Руфус, а не нас. А ты ни разу не пожаловался, хотя мог». «Я должна была знать, что все этим закончится». Тамара так крепко сжала чашку, что костяшки ее пальцев побелели. «Вы двое почти ничего не знаете о магии, о магистериуме, об элементалях. В отличие от меня... «Моя... старшая сестра? Кимия?» рассеянно уточнил Кол. Нога болела. Он присел на журнальный столик и принялся растирать колено через штанину. «У меня есть еще одна сестра», прошептала Тамара. «Что с ней случилось?» аран тоже приглушил голос. «Самое ужасное, что только могло», ответила Тамара. «Она стала тем, о ком я вам рассказывала, человеческим элементалем. Существуют маги, великие маги, которые могут проноситься сквозь землю, как рыбы сквозь воду, метать каменные кинжалы, вырванные прямо из стен, вызывать молнии или создавать гигантские водовороты. Она хотела стать одной из них и старалась всеми средствами развить свои магические способности, пока, наконец, магия ее не поглотила. Тамара помотала головой, а Кол подумал, что, возможно, сейчас перед ее глазами развертываются описываемые ею картины. Хуже всего то, что пока у нее все получалось, наш папа так гордился ею. Он постоянно твердил Кимии и мне, что мы должны равняться на нее. Теперь же ни он, ни мама совсем о ней не говорят. Они даже имени ее не произносят». «Как ее зовут?» – спросил Кол. Казалось, Тамара не ожидала такого вопроса. Раван. Рука арана на секунду замерла в воздухе, как если бы он собирался похлопать Тамару по плечу, но засомневался, стоит ли. «Ты не повторишь ее ошибки», — сказал он, — «не бойся». Она вновь помотала головой. «Я всегда говорила себе, что не стану такой, как мой отец или сестра. Я говорила себе, что никогда не пойду на крайние меры. Я хотела доказать, что смогу добиться всего, поступая так, как положено, а не срезая неудобные углы, и все равно буду лучшей. Но в итоге я все-таки срезала этот угол, и к тому же научила вас, как это делать. Так я ничего никому и не доказала». Не говори так, возразил Аарон. Сегодня ты кое-что доказала. Тамара фыркнула. И что же? Что Джаспер выглядит лучше с пудингом на голове? Предположил Кол. Аарон закатил глаза. Я не это хотел сказать. Хотя очень сожалею, что этого не видел. Это было классно, улыбнулся Кол. Тамара, ты доказала, что твои друзья тебе не безразличны. А нам не безразлично ты. И мы сделаем все, чтобы ты больше не срезала никаких углов. Он посмотрел на кола. «Правда же?» «Ага», — отозвался Кол, внимательно изучая носок своего ботинка. Он не был уверен, что именно он должен подписываться под этим обещанием. «Тамара, еще кое-что». Она рукавом потерла кончик глаза. «Что?» Глаз он так и не поднял, а от смущения его шеи и уши порозовели. «Еще никто не вступался за меня так, как вы сегодня». «Мне послышалось, или ты на самом деле нас поблагодарил?» — спросила Тамара. — Ты не заболел? — Не знаю, — ответил Кол. — Может, мне стоит прилечь. Но Кол так и не лег. Он остался с друзьями и проговорил с ними до глубокой ночи.